— Но если и был некий С, продолжил Стиффенс, — он не производит на меня впечатления парня, которым следует заняться вплотную. Все было бы иначе, если бы этот писака был под рукой и мог подтвердить, что именно так и произошло. Но документ сам по себе... Не знаю, вряд ли только на основании его можно упрятать человека в тюрьму. Так или нет? — Так, — кивнул я. — Но лишь в том случае, если этот документ... Единственная улика. А вот это не так. Разве? Можете назвать его интерпретацией? Несколько страниц, по которым можно идентифицировать мистера С и узнать, чем он занимался в прошлом. И написаны они кем-то другим. Я кивнул. От руки или копии существуют? Почерк не столь хорош, как в виденном вами обращике, добавил я. Но ведь вы и сами только что говорили. Кого волнует этот долбанный почерк? Только монахинь. Именно. Да, и то немногих. И однако же вы упомянули, что почерк не столь хорош, а потому содержание, скорее всего, из области домыслов. Будь у автора доказательства, он бы не стал заниматься всей этой ерундой. И тогда С. сидел бы в камере в тумс если бы это был тот самый С. Разумеется. Он снова закурил сигарету. Дымил несколько минут, выпуская колечки дыма в сторону деревьев. Возможно, в голове у него крутилась та же строчка. Обнаженный хор нестройный». Или он помнил не только поэта, но и название стихотворения? Как знать, что происходит в голове у другого человека? «Чего вы хотите, Мэтт? Просто жить дальше. И все! Что же вам мешает? Эс может помешать». И тогда оба эти документа на одну тему, но написанные разными почерками, отправятся к заинтересованной и вполне официальной стране. Верное предположение? Совершенно верное. Но если с вами ничего не случится, тогда ничего не случится и с документами, ЕС будет продолжать жить своей обычной жизнью. Не такой уж и плохой жизнью. Да и моя меня вполне устраивает. Все это, конечно, замечательно. — протянул Стефанс. — Но ведь никто не живет вечно. — Да, я слышал. — Я вам, конечно, этого не желаю, боже упаси, но ведь вы можете умереть и по вполне естественной причине. — Надеюсь, рано или поздно это произойдет именно так. Но если произойдет раньше времени, тогда это будет расценено как те два выстрела в рот и в голову. — Спокойно отозвался я. — И эти два документа доставят по назначению но великие шансы, что вам к тому времени беспокоиться будет уже не о чем. Это вы о чем? Ну, вы года на три старше меня, вы страдаете избыточным весом, и потом, сколько вы курите? По три пачки в день». Как раз в эту минуту он доставал сигарету из пачки и тут же засунул ее обратно. «Да, как раз подумывал бросить. Когда-нибудь бросали в прошлом. Ну, может, пару раз». Но, как я понимаю, без толку. Стефан сунул пачку в карман. Как знать? буркнул он. И вообще я не понимаю, куда вы клоните. Вы страдаете избыточным весом и много курите, да еще и пьете. Совсем немного. Гораздо больше меня. Так о чем это я? Ах да, с учетом всех этих обстоятельств, вы вполне можете умереть раньше меня, и тогда беспокоиться вам совершенно нечем. А если все же меня переживете, тогда у вас будет достаточно времени прикинуть, какие обвинения будут предъявлены вам в суде и какой светит срок. Бог ты мой! пробормотал он и нахмурился. А что если вы снова начнете пить? Для нас обоих будет лучше, если не начну, ответил я. Так что в следующий раз, когда вам вдруг захочется прикупить бутылку другую, Maker's Mark, советую выпить их самому. Так и знал, что этот долбанный виски — плохая идея, — усмехнулся он. Просто увлекся ее красотой и элегантностью. Ну, сами понимаете. Вы входите в комнату, видите стакан, потом бутылку. Я решил, это вызовет определенные последствия. Тут вы оказались правы. Какое впечатление это все произвело? Вы испытали искушение? Вы когда-нибудь боялись высоты? Высоты? Но это-то тут при чем? «Да нет, это я так. Просто любопытно. Против самолетов ничего не имею. Сидишь в замкнутом пространстве. Тебя везут. Беспокоиться не о чем. Но если подойти к краю обрыва или забраться на скалу, тогда все по-другому. Совсем иначе. Я такой же. И знаете, в чем тогда состоит страх? Что вдруг захочется прыгнуть вниз? Я, конечно, не прыгаю, но боюсь, вдруг появится такое искушение». Он выслушал все это очень внимательно и кивнул. Я совсем не хотел пить, но стакан с виски стоял передо мной. И я испугался. Вдруг захочу, что меня вдруг охватит неудержимое желание, и я не смогу ему противиться. Но оно не возникло. Нет. Я уже говорил. Как только вышел оттуда, сразу понял, и из блестящих. Но с другой стороны, сейчас мы оба здесь, правильно? И оба выжили. Знаете, у мексиканцев есть на этот счет одно слово. Это вы о чем? О нашей ситуации. Правда, не знаю, как перевести на английский. Гребаные мексиканцы называют это Анстандов. Он вытащил пачку из кармана. Вытряхнул одну сигарету. Вставил в рот. Да с какой стати я буду бросать? Черта с два! Пробормотал он. На кой хрен мне все это? Позже я рассказал все это Джиму. Тот выслушал, подумал немного. «Тогда, получается, все кончено?» Произнес он. «Похоже, да. Тебе ведь не стоит и дальше бояться этого парня, верно? У него не осталось больше причин убивать тебя». «И все причины не убивать. Так что пока все нормально. Будем надеяться», — кивнул я. «Однако не стоит забывать. Сукин сын прикончил пять своих сограждан. И это сошло ему с рук. В конечном счете никому не сходит. Не думаю, что его будет мучить совесть. Не думаю, что она вообще у него есть. Но карма, она существует. Да, так говорят. Джим потянулся к чайнику. Подлил в обе наши чашки. «Жасминовый!» Улыбнулся он. «Первый глоток приятно удивляет. А на третьей чашке вдруг понимаешь. Уж лучше бы они принесли тебе обычный зеленый чай». «Знаешь, Мэтт...» То, что этот парень будет теперь держаться на расстоянии, меня утешит. Да и ты должно быть доволен, как обернулось дело. Доволен, пробормотал я. Уж лучше бы он сгинул раз и навсегда. Или пошел на какое-то дело, и его прикончили бы на месте. Но в целом, да, доволен. И это напомнило мне кое о чем. О чем же? Да я тут все думал, ответил я. И решил, что Будда — это все муть собачья. Наша неудовлетворенность, вот что отличает нас от стада пасущегося на поле. И когда же осенило тебе это открытие? Когда брился. Наверное, порезался и... Ничего подобного не порезался, потому как у новой моей бритвы двойное лезвие всегда бреет гладко и чисто, работают слаженно. Одно лезвие придерживает волосок, другое срезает его начисто. Ты прямо как в рекламе говоришь. И еще должен заметить, эта бритва куда лучше моей последней, и уж тем более предпоследней. А потом я вдруг вспомнил, как брился мой отец, а я смотрел. У него была безопасная бритва, по нынешним понятиям прибор довольно примитивный. Но его отец должно быть пользовался самой простой бритвой. Почему, как думаешь, бритвы каждую пару лет усовершенствуются, а? И машины тоже, и прочие устройства помельче предназначенные для удобства в жизни. «Уверен, ты знаешь ответ на этот вопрос?» «Неудовлетворенность», — Философский изрек я. «Время от времени тот бросает бритву на середине бритья и говорит, должен быть способ и получше, ищет его и находит. Так что неудовлетворенность можно считать матерью изобретений, а я-то думал, что это необходимость». Я покачал головой. Никто не испытывает необходимости в бритве с двойным лезвием. Никому нет нужды мчаться в машине со скоростью 60 миль в час или взлетать в воздух в самолете. «Все же, вероятно, есть в твоих рассуждениях некий огрех», — заметил Джим. «Хоть мне и не слишком охота разбираться, в чем он состоит, но в следующий раз, когда столкнусь с Буддой, постараюсь направить его на путь истинный». «Если хочешь встретиться», — заметил я. Найти его можно на полуночном собрании в Маранской протестантской церкви. Однажды ранним утром. «Мексиканский тупик», — сказал Микбалу, Балу. «Сам часто удивлялся, почему его так называют. Есть идеи?» «Нет. Если бы Кристин была здесь», — заметил он, — «тут же достала бы свой айфончик» влезла бы в Google и, не моргнув глазом, выдала нам полное объяснение. Этот наш мир — странное место, и с каждым днем становится все странней. Лет 25 назад никаких гуглов и в помине не было, и айфонов тоже. Но люди всегда рассказывали разные истории, и это очень хорошее. А он когда-нибудь возникал снова. Стефанс? Насколько мне известно, он все это время оставался по ту сторону реки. Федералы проводили спецоперацию в округе Гудзон, и на скамье подсудимых оказалась целая банда, и несколько политиков из Джерси-Сити угодили в тюрьму. Но его имени я в газетах не видел, а потом уже после этого, лет 12 спустя, я получил неподписанную открытку на Рождество, на ней был изображен Санта-Клаус, он смотрел на миску с молоком и тарелочку с печеньем, а сам... Снимал висящую у него на ремне фляжку с виски. Марка была проштампована в почтовом отделении Джерси. Но я и подумал, что, наверное, открытка от него. «Так он все еще жив!» Я покачал головой. «Нет. Скоро будет десять лет, как ушел в мир иной. Автомобильная авария в стране садов. В три часа ночи его машина сбила ограждение на мосту. Летела куда-то со скоростью 70 миль в час». Никаких следов торможения, так что он даже не пытался остановиться и вылетел через лобовое стекло, поскольку не был пристегнут ремнем безопасности. «Думаешь, самоубийство?» Трудно сказать. Страдал он физемой легких последние года два. Затем врачи диагностировали рак легких. В доме у него наверняка был пистолет, и он определенно умел им пользоваться. Но может просто отправился прокатиться... И это решение возникло у него спонтанно. Вдавил педаль газа в пол, резко свернул влево и задал полицейским работу подчищать за собой. Чуть позже он поставил недопитую бутылку виски в бар за стойкой и принес литровую бутылку воды Эвиан. И мы сидели, два старика, которым давно следовало спать, болтали и пили воду. «Так, думаешь, все вышло по справедливости?» — заметил он. «Все кончики подрезаны и завязаны бантиком. Убийца нашел его и разделался самым наилучшим и оптимальным образом. Прямо как в телевизионном сериале. Пусть так, — кивнул он, — но все равно время от времени не перестаешь удивляться. Злодей разгуливает на свободе. Но ведь твоего нашли, вычислили, верно? Как думаешь, он убивал потом кого-то еще? «В Джерси-Сити?» «Понятия не имею. Разве не прав был тот, кто говорил, что лучше уж оставаться в неведении? Сколько чудовищных преступлений он отворил после убийства тех мужчин и женщины в Виллидж? Потом переехал, жил по ту сторону реки, нашел себя в политике. Но использовал ли пистолет в своей новой жизни?» «Мы никогда этого не узнаем», — ответил я. «Но думаю, когда наступал момент применить оружие, Он прекрасно помнил, как им пользоваться. Миг отпил глоток воды. Все эти годы, пробормотал он, просто диву даешься, куда они уходят. С тем же успехом можно спросить, откуда они приходят. Но ведь мы никогда не спрашиваем, верно? Завтра всегда где-то там, за горизонтом. До тех пор, пока все эти завтра не иссякнут. И люди, о которых ты говорил, многие из них уже умерли. Да. «Джейм Фейбер, его ведь застрелили, верно?» «Верно. Застрелил человек, который принял его за меня. Да, скверные были времена. Примерно тогда же многих поубивали, прямо в этом зале. Твоя правда. Винишь себя в его смерти?» «Наверное. И помогает только его голос, звучащий у меня в голове. Велит прекратить всю эту ерунду. «Ага, послушай» а женщина, которая отрезала себе волосы. Вы с ней как? Были потом вместе? Ну, может, два-три раза, не больше. Это после того, как мы с Джен разбежались окончательно. И перед тем, как я встретил Лейн, бывало, сидим с Донной спокойно, болтаем. Потом воздух, словно электрический разряд, промзает, И мы оказываемся в ее постели под балдахином, где проводим час-другой. Ну, а потом она вышла замуж и переехала а позже до меня дошли слухи, будто развелась. И Джен больше нет. Угу. Помню, она хотела, чтобы ты раздобыл ей ствол. Воспользовалась им? Нет, — ответил я. Решила, пусть Рак делает свое дело. Просто находила утешение в том, что есть пистолет, на случай, если станет совсем не в моготу. Смотри, она обратилась именно к тебе, а ведь вы с ней уже давно разошлись. Она привезла мне мою одежду, — сказал я. Я отдал ей ключи от ее студии. Ну и тут выяснилось, что между нами еще не все кончено. И это тянулось какое-то время. Мы были очень привязаны друг к другу. Ну и пытались наладить отношения, чтобы все было как прежде. Но потом стало ясно, что ничего не получится. Вот оно как! Так кто еще? Время от времени встречаюсь с Деннисом Редмондом. За обедом или за чашкой кофе звонил ему пару раз, когда подвернулось дело, где, как я думал, он мог мне помочь. Ну, а потом потеряли друг друга из виду. Наверное, он теперь уже в отставке. Как и тот, другой. Да, Джо Деркин, мы с ним сдружились за долгие годы. Но он был на службе, а я нет. А это всегда определенная граница в отношениях. Сейчас работает в службе безопасности, в какой-то фирме на Уолл-стрит. «Ну и поскольку имеет еще и пенсию, живет очень даже неплохо». «Но вы с ним видитесь нечасто?» «Нет, довольно редко. Бар, который так любил Редмонд, мальчик-министрель, помнишь? Недавно проходил мимо и увидел, его там нет». «Да, заведения появляются и исчезают!» «Вот именно, и листва облетает с деревьев. Обнаженный хор нестройный. Это строчка из сонета Шекспира». «Вон оно что!» «Не знаю, с чего вдруг мне тогда втемяшилось в голову, что это Китс!» «Джимми Армстронг умер, потерял лицензию, переехал на западную окраину, а потом помер. Кто-то прибрал к рукам его заведение и поменял название. В этой новой забегаловке подавали одно блюдо, которое мне очень нравилось. Ну и еще завтрак по-ирландски в любое время дня». Но потом они поменяли меню, так что и этого теперь там нет. Торезы тоже больше нет. Говорю, если тебе вдруг захочется кусок пирога с клубникой и ревенем. То же самое произошло с лавкой Дукаши сын. Там теперь сетевой продуктовый магазин расположился на том месте, где была лавка Дукаша. И еще этого, то ли Дойна Рида, то ли овощи по-корейски, точно уже не помню. Не знаю, что произошло с самим Фрэнки Дукашем. Умер он или просто потерял лицензию. Наверное, переехал в Новую Шотландию, предположил Мик и стал вегетарианцем. А что, вполне возможно... Билли Киган перестал трудиться в баре на Джимми и после этого переехал в Калифорнию, где завел свой бизнес, стал изготавливать свечи, а Марк Мотоцикл женился на индианке из штата Гуджарати. Проживала она в Джексон-Хайтс, и потом они переехали куда-то на север, вроде бы вокруг Путнам, если не ошибаюсь, и открыли там частный детский сад. Он не пьет, примерно раз в два месяца приезжает на собрание в соборе Святого Павла. Харли все еще при нем, но теперь Марк предпочитает разъезжать на внедорожнике. Ну а тот, второй, с мотоциклом. Второй? А, скутер Уильямс. Последнее, что о нем слышал. Живет все там же, на Лидлоу-стрит. Разменял шестой десяток. Веришь или нет, но этот район теперь превратился в престижный. Пайпер Маклиш вышел из тюрьмы пару лет назад. Его отпустили немного раньше срока. Отправили домой, умирать. Не знаю, жив или нет Кроссбихард, но его наверняка можно найти в гугле. Только сначала придется проверить, откуда пошло это название. Мексиканский стандов. Ну, что еще сказать? Тифани не существует вот уже несколько лет. Я кафетерий на Шеридон-сквер, не о ювелирном магазине. Тот будет жить и процветать до тех пор, пока японские туристы покупают там цацки. Ну а музей естественной истории тот, где ты с ним встречался, он вроде бы все еще действует, или я ошибаюсь. Последний раз, когда я там был, работал. А почему ты спрашиваешь? Да потому! ответил Миг, что хоть где-то должно найтись местечко для пары старых динозавров. Он приподнял свой стакан. В нем была вода, ни капли спиртного. Но он все равно приподнял его и рассматривал жидкость на свет.